Город Винокурск, О. средняя школа, урок истории, учитель пьяный. Значит, так. Учебники убрали. Ничего не пишем. Всё запоминаем. Наши героические... Далекие предки Воняли псиной И лазали по деревьям Руками И Могами Хвостов уже не было. Наши и другие предки и их знакомые. Это было давно. а им нечего было выпить. И не было закусывать, все звери прятались по своим раковинам. Но когда наши фрески пьяные выходили с деревьев, потому что иногда они пили уже тогда. Они бродили по лесу и пели те же самые песни о главном. Три. Ой, цветёт! Калино слух бы мне побольше и памяти. А у наших предков все было. Все было. Вот он как-то не так посмотрит на них коса. Мамонты чаще. И всё. Тут ему всё. Палкой-копалкой по рогам, шкуру бабам, хвост детям, бивни немцам. За тубрики на базар. Вся тяжелая промышленность. А ее тогда не было. Вся на мамонтовых бивнях держалась. Вот. Ну, что еще добавить? Что-то надо добавить. А что... А! Ещё был царь. Царя все боялись. И как царь скажет, так все и делали. Под себя. А без царя была смута. Было полно смутаков. Управляемость – ноль, видимость – ноль, в центре ЭПИ, в центре ЭПИ, нет, в ЭПИ-центре жертвы и разрушения. Потом… Прибыли декабрисы. 25 человек во всем новом проездом в Сибирь. А царь Петр сказал, вот отсюда будем дрозить. Вынул И <св Still> <palsuit> подразил. Они там до сих пор заикаются. <св il h> В общем, леса были, поля, медведи, кабаны везде хрюкли, журавли. А-а-а! Старые пришли. Монголов с собой привели. Называется Игорь. Триста лет на шее сидели, пока их с шеи не сняли. Сперва монгол, потом татар, потом Игорь. Кто снял? Я спрашиваю, кто снял? Наши предки сняли на своем поле. Два ноль. Оба меча Челубей забил. Этому. Ну не важно. Потом вспомню. Ну и где теперь эта самая Монголия? Правильно. Именно в ней, <свят> потому что культуры не было. А наши предки поголовно грамотные в баню ходили. И тут опять татары. Немецкие. С запада приперлись. Сами в доспех. Лошади в доспех. Свиньей построились. И утопли в озере. Они думали, зимой не глубоко будет, а Александр им сказал, кто к нам с мечом без стука войдет, Кому сюрприз. А Чернышевский сидел в тюрьме. И ему нечего было делать. Он Всех доставал. <свят> Что делать? Что...? И тут опять татары пришли. Французский, Наполеон. Смоленск взяли. Ростов взяли. Москву. Взяли. И... понесли, а Кутузов был одноглазый. Но, как только заметил, он этому Наполеона, по okay. This... его величеству, так его в лицо больше не поднялся. И тут опять татар И Плеханов сказал, хватит. И Ленин тоже сказал, хватит. Ну громче. И началась революция. А Ленин такой был маленький. «Кудрявой головой!» Он Ре не выговаривал совсем. Ну, ему поверили. Он сказал, «Братя и сёстры! Долой!» ГОВНОДУШИЕ! И ему поверили. А между прочим, у Максима Горького были усы. Ну, по крайней мере, их вместе видели. И когда он говорил, они... Вот он говорит, «Пусть сильнее!» А вот все так. Ой, потрясающий номер был. После него всегда дедушка Дуров выступал с дрессированными рабочими. И дедушка Калинин. Жиринским. Он ему голову в пасть засовывал. Вот. Или в зад. Это как публика захочет. Ну, короче, революция. Короче, все в тюрьму. Ленина в мавзолей. Папанина на льдину. Гагарина в космос. Везде свои люди. Но американцы не дураки, ой, они изобрели автомобиль, стали на нем ездить, снимать кино. И Ленин говорит, из всех искусств самым понятным для нас является... И... умер. Потом говорит... Учиться... Учиться... И опять умер. Тут снова война. Ну, немцы уже одни пришли без татар. Смоленск взяли, Ростов взяли, Москву взяли... Э, не... Киев взяли... Минск взяли, подняли и надорвались. И Сталин говорит, ну, что скажет товарищ Жуков? А Жуков ему в ответ, а что скажет товарищ Сталин? И так до утра а Хрушов всю ночь плясал, всем Кузькину мать показывал. Она у него лышая была. И грязная. А Сталин указкой по карте водил-водил, потом этой указкой Гитлеру по бошке каждый. И тут вдруг Иван Грозный а его тогда не было, уже, говорит, пойду, говорит, убью кого-нибудь с утреца. И тут как раз татары. Ну, подумали и не стали. А Геродот, это, между прочим, историк древнегреческий, говорит, я, говорит, ребята... очень древний и очень греческий поэтому когда горбачев пришел яродота уже не было а мы с вами были вот и всякие очереди были талоны были и горбачев сказал пачет Все по квартирам. Чтобы к 2000 году никого на улице не было. Так, звонок уже, все. Или это в ухе? Звонок, все. Урок окончен. Все свободны, кроме Винокура, который спит И будешь здесь заперт вместе со мной. Я уже все равно никуда не дойду. Точку остальную историю узнаете по российскому телевидению.